подбежал к водопроводному крану. Но едва он умылся, как внутри его снова все вспыхнуло, перепутывая действительность с бредом. Так, пока говорил он со Степкой, все казалось ему, что за дверью его поджидала исконно знакомая. Там, за дверью? И туда проскочил он? Но за дверью открылась площадка, да лестничные перила повисали над бездной. Александр Иванович тут над бездной стоял, прислонясь к перилам, прищелкивая совершенно сухим деревянистым языком и вздрагивая от озноба. Какое-то ощущение вкуса, какое-то ощущение меди и во рту, и на кончике языка. «Верно, оно поджидает на дворике». Но на дворике никого, ничего. Тщетно он обижал закоулки, проходики... Между кубами сложенных дров. Серебрился асфальт, серебрились осины. Никого, ничего. Да где же оно? Пробегал там с покупками Степка. Но за дрова он от Степки, как шаркнет, потому что его осенило, оно в металлическом месте. Что такое это за место? Почему оно металлическое оно? Обо всем подобном крутящееся сознание Александра Ивановича очень смутно ответило. Тщетно чился он вспомнить. Оставалась вовсе не память, а в нем обитавшем сознании. Воспоминание оставалось одно. Какое-то иное сознание тут действительно было. То иное сознание перед ним развертывало очень стройно картины. В этом мире, не похожем вовсе на наш, обитало ОНО. ОНО снова появится. С пробуждением всякое иное сознание превращалось в математическую нереальную точку. И ОНО, стало быть, днем сжималось малой частью математической точки. Но точка частей не имеет, и, стало быть, его не было. Оставалось Память об отсутствии памяти и о деле, которое должно выполнить, которое отлагательств не терпит. Оставалась память о чем? О металлическом месте. Что-то его осенило, и пружинными, легкими побежал он шагами к перекрестку двух улиц. На перекрестке двух улиц он знал это, Из окна магазина выпрыскивал переливчатый блеск. Только где вот магазинчик и где перекресток? Там сияли предметы. Металлы там? Удивительное пристрастие. Почему это в Александре Ивановиче обнаружилось такое пристрастие? Действительно, на углу перекрестка металлы сияли. Это был дешевенький магазинчик всевозможных изделий. Ножей, вилок, ножниц. Он вошел в магазинчик. Из-за грязной конторки к засиявшему сталью прилавку приволочилась какая-то сонная харя. Вероятно, собственник этих сверл, лезвий пил. Круто как-то на грудь падала усколобая голова. В орбитах под очками затаивались красновато-карие глазки. Мне бы... мне бы... И, не зная, что взять, Александр Иванович зацепился рукой за зазубренку пилочки. Засверкало и завизжала Виз-виз-виз. А хозяин оглядывал из-под лобья захожего покупателя. Неудивительно, что он глядел из-под лобья. Александр-то Иванович выскочил с чердака невзначай. Как лежал в пальтеце на постели, так и выскочил. Пальтецо же было помято и измазано грязью. Но, что главное, шапки-то он не надел. Вихрастая, нечесанная голова с непомерно блистающими глазами напугала бы всякого. Потому-то хозяин оглядывал его из-под лобья. Морща лоб, поднимая гнетущие и самой природою тяжело построенные черты. С отвращением необоримым лицо уставилось в Дудкина. Но лицо это, перемогая себя, пробукало жалобно. «Вам пилу?» А пытливо сверлящие глазки говорили свирепо «Э-э-э, белогорячешный, вот так штука». Это только казалось. «Да нет, знаете ли, пилу — это мне неудобно».